Утро. Час дракона. Двадцать первое. Я опустила перо в чернильницу и занесла его над чистым листом. Подобное столь важное письмо требовалось писать обычным, никак не ньенским или магическим. «Треклятый этикет, чтоб его!» А всё потому, что передо мной висело в воздухе послание с королевской печатью, на которое и требовалось составить вдумчивый ответ. Если до этого на все адресованные мне письма, как опекун отвечал Ерай, то в этот раз отвертеться не получилось бы при всём желании. Это было приглашение на бал, не абы куда, а во дворец личное. «А не рано ли тебе туда?» — без шуток поинтересовался Таше, нависнув над плечом. «Раноу», — согласно протянул Шугин. «Она всё ещё путает ложки». «Следующий раз представить меня ко двору случай появится только через год». Пытаясь сохранить невозмутимость, парировала я. Потому что сделать это можно только на балу Весеннего цветка. А без этого я не смогу посещать другие мероприятия. "Но как же ложки?" ахнул метр. Я подняла на него ледяной взор. "Это всего лишь бал без обеда. Насчёт ложек можете не переживать". "Демоны". "Ну вот, Ожидаемо отвлеклась и посадила кляксу. Хорошо хоть на бумагу, а не на руку или подол платья. Ну тогда пиши, пиши, не буду мешать. Важно покивал Даша. Надеюсь, ты успеешь до того, как закроются все более-менее приличные заведения. Уже третий месяц я жила в доме Ерая. Не знаю, насколько прав был Висташа насчёт pauчей сущности отца, но у магистра предусмотрительно лежали документы об опеке надо мной, подписанные, что удивительно, ещё 3 года назад. То есть отец предполагал и такую ситуацию причём давно. Первую неделю меня не тревожили, помогли перевезти те немногое вещи, что скопились за время жизни с гильдией. Дале освоиться и обжиться. Привыкнуть к порядкам в доме, перестать чувствовать себя чужой. Стоило отметить, что первое, весьма неоднозначное и скорее отталкивающее впечатление насчёт Ирая, не сразу, но всё-таки развеялось. Во всяком случае, ужиться с ним получилось без труда. По большей части молчаливый и отчуждённый Мак занимался своими делами, и на мои просьбы прогуляться с Улой или пойти потренироваться с Бриком, спрашивал только не нужны ли мне деньги, к какому времени меня ждать и чего бы мне хотелось на ужин. Очень скоро я бы, наверное, почувствовала себя одинокой. Всё-таки у ребят не всегда выдавалось свободное время. Однако, потребность в общении с Лихвой исполнял Шугин. Ехидный фамильяр постоянно крутился рядом, при первом знакомстве чуть ли не до обморока напугав улу, которая осталась ждать меня в прихожей, пока я бегала за тёплой накидкой, забытой в кресле. А потом свободного времени не стало и у меня. Каждый день, пролетали они теперь быстро и незаметно, был расписан от и до. Всевозможные уроки, начиная с истории Келлеро и и заканчивая нудным этикетом и придворными порядками. Занятия по рукопашному бою с бриком и верховая езда с Санри, о которых Герай договорился с сеньором Рейсом, потому что мне всё ещё предстояло стать тенью. Раз в неделю приходила швея, и в моём гардеробе стали появляться всевозможные платья, потому что по этикету я должна была носить их. Ерай так и сказал, «На занятиях в шопоте или в своей комнате что угодно, хоть совсем без штанов могу ходить, а при нём, извольте быть в платье». Причём не в таких, в которых я привыкла ходить дома, прямого и простого кроя, а с корсетами, неудобными широкими рукавами и обязательно с аккуратной прической и украшениями. Хорошо хоть пышные юбки в этом сезоне были не в моде. Всё необходимое магистр покупал без вопросов. Стоило только пожаловаться на отсутствие нормального зеркала, как в моей комнате на следующий же день появился целый туалетный столик, причём не пустой. Вот тебе и гребешки, и заколки, шпильки, и ленты, и шкатулка с украшениями, и всевозможные духи, пудры, помады, туши. Если бы не уло, я бы о предназначении половины склянок продолжал только догадываться. И после такого подарка было как-то стыдно не соответствовать тем, казалось бы, простым требованиям этикета, которые выдвигал Ерай. Да и понятно было, что делал он это не просто так, а учил тем порядкам, что царствовали в высшем свете. А то ударю в грязь лицом и посрамлю не только себя, но и своего отца, и матушку, и сестру, и Ерая как опекуна. План магистра, впрочем, в этом и заключался: назваться настоящим именем и привлечь как можно больше внимания, чтобы у отца не осталось выбора. Ему придётся показаться так или иначе. Если уж он хотел меня защитить, рискованно, но Герай обещал, что со мной при выходе куда-то будет Шугин или Таша. Да и я сама должна была научиться за себя стоять. Как только снег сошёл окончательно, добавились уроки в небольшом саду на заднем дворе. Магия теней отличалась от той, что использовали владеющие. Однако и здесь существовали ритуалы, В которых без использования различных трав и других ингредиентов было никуда. Да и Арр уже врага стоило знать в лицо. Вот махнёт кто-то перед самым носом подожжённой полынью, и только и останется, что гадать, от чего и как защищаться. С проклятием Ерай помочь не мог. У него только и получилось, что на время ослабить его действие. с помощью того зеркала, что он показывал. Иглы и осколки отдаляли тот миг, когда мне нужно будет выйти на жатву. Но с каждым разом их становилось всё меньше. Что предстоит потом, тайны не являлось. Однако поверить в подобное и более того, убить кого-то своими руками, смогу ли я? Чтобы выжить самой, наверное, да. делать ведь нечего. Оставалась надежда, что отца мы найдём раньше этого, и уж он-то точно сможет справиться с меткой полумесяца. Со всеми этими делами и тревогами я не замечала долгих отъездов в Висташе. Мэтр усердно занимался поисками Ирны, но по возвращении он улучал момент, чтобы поделиться тем, что удалось выяснить. Ерай, разумеется, был против этого, мол, стану себя накручивать, придумывать не весть что. Но Таше считал иначе, и я была с ним полностью согласна. Куда сильнее накрутила бы себя, не зная ничего, не видя никаких результатов. Выяснилось, да обидного мало. Ирне в последний раз видели в Нотте, в ближайшем городе к столице, в компании с юношей-магом. По описанию выходило, что это был Юта. Но тогда и он пропал вместе с сестрой. А я так надеялась, что хотя бы его получится отыскать и выяснить хоть что-то. Следы уводили в разные стороны, и большая их часть оканчивалась тупиком. Поэтому дело шло медленно и со скрипом. Против привлечения третьих лиц Ероний имел ничего, и всё же Таша прибегал к подобному крайне редко, считал через чур опасным. Он был уверен, что в этом деле не обошлось без цикады, а у той руки оказались длинющими. Может именно поэтому отец и стал магистром в этом септе, чтобы уничтожить изнутри А сегодня утром пришло письмо из королевской канцелярии. По возрасту мне как раз полагалось быть представленной ко двору. Вместе с письмом и новостью о том, что ответ необходимо написать мне самой, Ярай сообщил, что уже пригласил швию на завтра, потому что ни одно из моих платьев под это мероприятие не подходило. До бала весеннего цветка оставался ещё целый месяц, И самым ужасным было то, что большую часть интересных уроков, вроде верховой езды или истории, пришлось подвинуть в угоду танцам. Не знаю уж, чему можно научиться за месяц. Но магистр был уверен, что хотя бы простенький минуэт я усвоить должна. И вот ещё Таша неожиданно появился, а хитрый герай Так и сказал. Напиши письмо, а там весь вечер свободно. За что метр и уцепился? Потому что именно сегодня, именно сейчас ему захотелось отвести меня в недавно открывшуюся траторию, где подавали довольно редкий мутесавский чай и мутесавские же пряники. Да и вообще, мутесавская кухня там была отличная. Мне знакомый посоветовал, аргументировал Висташе, после чего я поняла, что всякие сопротивления бесполезны. А я надеялась довышивать платки, которые думала подарить её и Уле. Впрочем, сделать это можно и потом. Таша приехал ненадолго, и провести с ним время хотелось куда больше, чем сидеть и пришивать бисер или строчить нудное письмо. Что вообще в таких письмах пишут? Вымученно вздохнула я и взяла чистый лист. Я сказал ей, я знаю, что помогать тебе не буду, поднял руки Таши. А я не сказал, потянулся Шугин. Но помогать не буду. Я тебе козенаки принесу, пообещала я. потянувшись к вредной морде, чтобы почесать за ушком. А слабости фамильяра вызнала в первую же ночь под этой крышей. Без спросу кот ничего не таскал. Но крутился вокруг мешочка с миндалём в шоколаде безустанно, благодаря чему и поняла, что сладкоежкой была тут не я одна. «С фундуком?» уточнил хитро щурившийся кот. С фундуком. Согласилась я, потому что найти именно их не проблема. Как раз вдоль набережной бегал мальчишка-торговец. И вот с фундуком или подсолнечными семечками у него были всегда. А с миндалём или другими орехами пришлось бы искать. Под руководством Шугина проблем никаких не возникло. Всего-то и нужно, что грамотно поприветствовать, выразить благодарность, с радостью согласиться, пожелать королю всяческих благ, а после по всем правилам распрощаться, не забыв снова поблагодарить за столь любезное приглашение. Скорее всего, письмо не уйдёт дальше канцелярии, и сам король его вочию не увидит. А какой у тебя камень? Глядя на то, как я аккуратно сворачиваю бумагу в свиток и перевязываю ленточкой, спросил Висташа: "Камень?" Не поняла я. "У каждого мага он свой. У меня яшма, у Ирая вон шпинель, а у Ио был кварц. В таких официальных письмах полагается прикладывать кусочек камня на шнурке или цепочке?" подчёркивая свой статус мага. А у Арда всё ещё не свыклась с мыслью, что это и был отец. Нефрит? Слишком уж хорошо запомнился кинжал, которым он попросил меня обработать рану, оставшуюся после схватки с демоном. «Нет, значит?» Сам ответил на свой вопрос Мэтр и улыбнулся. Значит, пойдём выбирать. А письмо тогда подождёт до завтра. Я как раз знаю одну неплохую лавку. Я коротко оглянулась на себя в зеркало. Умом понимала, что тот же Висташе видел меня и в более непотребном виде. Да и пойти на прогулку с ним можно и в штанах. А всё же Всё же хотелось, чтобы он уж точно видел меня во всех этих чудесных платьях с завитыми и заколотыми волосами. Да и платье новое, тёмно-синее, с вырезом лодочкой, с нежно-белыми вставками и расшитое жемчугом по корсажу. Ещё и берет, который пошила сама, оказался в цвет. А серая накидка, которую я Таше так и не вернула, потому что считала, что мне её подарили, да и сам метр не спрашивал как-то. Удивительным образом подходила под все наряды. У дверей мы встретили с Ераем, и шагавший рядом Шугин мигом испарился. Вот словно почувствовал что-то. Нет, чтобы поделиться. Магистр казался бледным и куда заметнее, чем обычно, опирался на трость. свисташа у него вроде уже был разговор. Тогда в чём дело? Неужели что-то случилось? Да и выглядел он так, словно целое поле только что вспахал без коня или вала, одним плугом. Испарина на лбу, помутневший взгляд и расширенные зрачки. Не переживайте, магистр Ерай. С весёлой улыбкой чуть поклонился Таше, словно не заметив болезненного вида мага. Верну вашу подопечную до часа крысы. Можно и позже. Безразлично мознул взглядом по мне Ерай. Достанешь ещё. Не сомневайтесь. Серьёзно ответил Мэтр и поспешил вывести меня за дверь. достать что Тут же спросила я, стоило отойти от дома на несколько локтей. Ирай болен, и раньше лекарство для него делало Ирне. Я вхожу в дом Маринит, поэтому могу помочь ему и с этим. Мне стало стыдно. За столько времени рядом я не заметила, что с Магом что-то не так. И вот интересно, Могла ли эта болезнь влиять на характер? Может, он у магистра такой скверный не всегда был? Потому что когда один на один — вежливое и сдержанное общение. А стоит кому-то оказаться рядом, я будто превращалась в пустое место. С чего вдруг так? Пока не разобралась. А Шугин от расспросов уходил слишком умело. просто исчезая. От вопросов насчёт болезни он тоже исчезать будет или всё-таки есть шанс что-то выяснить. Пока солнце ещё не упало за горизонт, было довольно тепло, и я откинула плащ к заспину. Гулять по набережной в такую погоду одно удовольствие. И даже немного жаль, что нужно торопиться в ювелирные ряды, чтобы успеть до их закрытия. Да и добраться до тратории всё-таки хотелось, а погулять погулять всегда можно как-нибудь ещё. Я так до сих пор и не разобралась, как стоило относиться к Таше. То, что он хотел меня использовать для чего бы то ни было, не делало ему чести. И всё же он признался в этом, попросил прощения, да и использовать хотел больше не меня, а проклятие. каким-то образом перенести его на себя. То есть даже так больше хотел помочь, чем навредить. А про палки в колёса, которые метр хотел ткнуть моему отцу, и вовсе думать не стоило. Я сама была готова на что-то подобное, потому что отец втянул меня во всё это, и признаваться, ни в чём в отличие от Висташи, явно не намеревался. Ещё и за нас сводил представляясь магистром арда. Если подумать, то отец мне ни в чём не врал, только не договаривал и использовал формулировки с двойным смыслом. Вот на мой вопрос о том, с чего ему мне помогать, он сказал, что обязан моему отцу жизнью. А кто, как не он сам, спасал себя из разных передряг, в которые была уверена попадал не раз. Нет. С отцом точно престоял долгий разговор, потому что мне нужно было выяснить всё, узнать ответы на все вопросы, понять, что вообще происходило. Конечно, очень хотела избежать подальше, но существовала ли хоть какая-то гарантия, что где-то там я буду в безопасности? Может, никуда бегать как раз и не стоило. А вместо этого нужно было взять оружие в руки и научиться давать отпор, чем, впрочем, я так и так занималась, потому что без этого уже было никуда. Таша предложил локоть, и я без долгих раздумий взяла его под руку, чувствуя себя неимоверно счастливой. Сегодня метр был в простом, терракотового цвета дорожном камзоле с персиковым шейным платком. Алента в тон собирала слегка отросшие волосы в низкий хвост. Без сомнений, он приковывал взгляды всех проходящих мимо дам. Вот только чувствовать этокую гордость, что идёт он рядом со мной, насколько нормально? Или мне именно что казалось, что эти взгляды есть? Ювелирные ряды располагались на другом конце города, поближе к улицам, где стояли поместья магов и прочей аристократии. Чтобы сэкономить время, Таша предложил прокатиться на Омнибусе, тем более, что останавливались они совсем неподалёку. «Здесь ездят красные, зелёные и чёрные. Нам нужен зелёный», — объяснил он, указывая на висевшую на столбе табличку, где рядом с названиями маршрутов, вроде «Совет». Порт, площадь четырёх фонтанов, улица Тихая, были нарисованы разные по цвету кареты. «Удобно», — оценила я, поглядев на то, сколько людей ждали «Омнибус». «Не то слово», — улыбнулся Висташа. «Изначально вся эта система с общественным транспортом была только в Ньене. Но здешним гильдиям купцов настолько она понравилась, что они посовещались и решили организовать такое валите. Потом дотянулись и до Нотты, и до нескольких других крупных городов. Да уж, до что лин такое нововведение добиралось бы не меньше века. И если бы не отец и его рассказы, я бы, наверное, только роты раскрывала на незнакомые слова, а так хотя бы знала, что омнибусы это такие длинные кареты с рядами диванчиков внутри. и что ездят в них все, кто заплатит за перевозку. Нужный омнибус, зелёный, запряжённый пегими конями, прикатил через осьмушку лучины, когда я уже отчаялась высматривать его из-за поворота улицы. Дребежа стёклами, повозка подъехала ближе и остановилась. Наружу выскочил парнишка, немногим меня старше в клетчатом чёрно-зелёном жилете. В одной руке. Он держал бумажные полоски, надо полагать, билеты. А другой брал монетки у пассажиров и складывал в лакированный ящичек на поясе. У кого-то был заранее купленный билет, кто-то показывал значки владельющих, и их пускали без вопросов. И с каждым пассажиром парень весело здоровался и желал приятной поездки. Тех, кто выходил на этой остановке, выпускали через другую дверцу. Их было как раз две. Посмотри на билет магическим зрением, посоветовала Таша, как только мы зашли и устроились на свободных сидениях. Мне очень удачно досталось место у окна. Я посмотрела. Сама по себе бумага была красивой, плотной, с нарисованной каретой и знаками купеческих гильдий. Но на ней При взгляде магическим зрением также становился заметен энергетический оттиск королевского совета магов. Видимо, чтобы никто не подделал. Хотя, к чему такие сложности, если прокатиться на омнибусе по городу, вне зависимости от дальности маршрута, стоило всего пару медных. Для красоты. Пожал плечами метр, когда я задала ему этот вопрос. Ну и сама подумай. Если магические печати ставят даже на простые билеты, что это значит? Перевела взгляд Таша на билет и обратно. Что магии много, сделала странный вывод я. Это в свою очередь значит, что нападать на такое королевство опасно. Раз они магии не жалеют для простых билетов, Странная логика. Встряхнула головой и подняла билет к окну, на просвет любуясь водяными знаками. Маршрут омнибуса пролегал как раз через площадь четырёх фонтанов. Её, как только они заработали, я посетила вместе с Улой, потому что очень уж было интересно поглядеть, как всё устроено. Чаши с водой стояли по разные стороны площади, ровно по сторонам света. И в них строи воды не только били вверх, но и собирались в причудливых зверей каждые две лучины: лебеди и журавли на востоке, слоны и бегемоты на юге, драконы и волки на севере, а на западе кони и олени. Иной раз то тут, то там появлялась белка, увидеть которую считалось к большой удаче. Но за десять лет жизни в столице Брик её так и не поймал, из-за чего считал рассказы очевидцев не более чем вымыслом. Санри, который этот городской миф видел воочию, только плечами пожимал, мол, белка и белка. Никакой особой удачи у него после этого не было. Вся поездка заняла не больше половины лучины. При выходе Таша подал руку и... Я с благодарной улыбкой её приняла, на что метр поспешил ввинтить подколку. Была загнанной мышкой, а стала настоящей столичной львицей. Столичная львица продемонстрировала язык, громко клацнула зубами и для пыши острастки повисла на руке посмевшего одарить столь лесным комплиментом. Я бы и рада не виснуть. Только испугавшийся метр чуть было не ускакал вперёд. А мне вдруг стало немного тревожно. Незнакомая часть города, вот-вот должно стемнеть. А сколько у меня вообще денег с собой-то? Во внутреннем кармане накидки я всегда носила кошелёк, который выдал Ерай. Но как-то за всё это время ни разу не озадачилась пересчитать то, что там было. Пара золотых там точно блестела, но вот это скорее навлекло бы беду, если ими где-то сверкнуть. С главной улицы мэтр свернул почти сразу, и спустя череду узких проулков мы вышли к спрятанной в конце тупика лавке, которую и искал Таше. На едва различимые выцветшие вывески красовалось жемчужное ожерелье, однако на витрине были размещены не только ювелирные украшения, но и кинжалы с мечами. Висташи услужливо открыл дверь и тут же мелодично звякнул колокольчик, видимо, чтобы хозяин лавки, даже будучи занятым какими-то делами, был оповещен о новых посетителях. Внутри оказалось прохладно и сумрачно. Я невольно поёжилась и принялась кутаться в накидку, с любопытством озираясь по сторонам. Ряды стоек были сделаны из стекла. изнутри подсвечиваемые холодными белыми огоньками, но магии в этом свете я не почувствовала. Здесь лежали всевозможные драгоценные камни: расколотые аметистовые друзы, кристаллы кварца, бархатные подушки с выложенными на них огранёнными изумрудами, рубинами и топазами. Всех названий я, конечно, не знала. На ум приходили только те, что видела в украшениях матушки, вроде бирюлы или хрусталя. Хозяин не заставил долго ждать. Вышел из-за тёмной портьеры в дальнем углу комнаты. В нём чувствовалось что-то хищное и опасное, и не только из-за жёсткого взгляда, но со сгорбинкой и лебровей в разлёт. Чёрные волосы стягивал серебряный чеканный обруч на шивке С похожими узорами украшали пояс и наручи, а поверх красной рубахи пестрел сшитый из разноцветных лоскутов жилет. Столь яркая одежда никак не вязалась с суровым выражением лица, черты которого словно бы вырезали из камня. Я надеялся встретить Ширану. Вместо приветствий хмыкнул Таша, подходя ближе к мужчине. Её лучше не тревожить, так что придётся тебе довольствоваться мной. Криво усмехнулся хозяин и направился к небольшому столику в окружении мягких кресел. Что на этот раз нужно? Кольцо, кулон или снова серьга? Если опять закажешь раздобыть Эвклазы, то цена на них взлетела в два раза. Кварц есть неогранённый, если ещё нужен. а тот яшмовый кабошон, на который ты всё засматривался, уже купили. «Нет, Резо, в этот раз я не для себя». Поманив за собой, мэтр ненадолго обернулся и подмигнул. «Нужно первый камень подобрать. Знакомься, Мариса Лис Аше». «Аше?» Удивлённо поглядел на меня мужчина, но после недолгой паузы улыбнулся и кивнул. «Что ж, приятно познакомиться с вами, юная сеньорита. Бано аромто резо к вашим услугам. Так что, сможешь помочь?» «А почему на главную улицу не пошли, где маги-торговцы?» — неодобрительно цыкнул резо. «Что, слишком дорого?» «У тебя коллекция интереснее», — пожал плечами Таши и ткнул в полностью чёрный камешек на витрине, вроде и похожий на обсидиан, а вроде им и не являющийся. А на ауру поглядеть, закрепить ритуалом и след оставить есть кому. «Гешер везде есть. Да и выберешь что-то редкое, будешь всю жизнь мучиться». как с теми же евклазами неодобрительно покосившись на пятно, оставленное пальцем метры на стекле, возразил хозяин Ладно, не прогонять же вас, раз уж пришли. Присаживайтесь, Синдерита. В ногах правды нет. Я уж было хотела спросить, зачем искать правду в ногах. Как вспомнила, что выражение это было родом из мутисавы. Интересно, уж не хозяин ли ювелирной лавки посоветовал Таше тротторию с мтисавской кухней? Оказалось, сам Ризо магом не был, но благодаря частому с ними сотрудничеству знал о многих нюансах, в том числе о том, каким образом следовало подбирать нужный камень, который должен не только помогать накапливать энергию, но также сохранять концентрацию и творить мощные заклинания и всячески оберегать от магического истощения. Камень являлся также чем-то вроде подписи, но самому Ризо больше нравилось сравнение с сутью и квинтэссенцией души и чародейского дара. Без выбора камня и ритуала привязки ни один маг не был способен раскрыть свои способности в полной мере. Даже магическое пламя обретала отличный от обычного огня цвет только после того, как маг находил свой минерал. Чаще всего глаза светились под цвет камня, вернее, камень подбирался под цвет освещения. Однако в моём случае столь простой способ не срабатывал, потому что радужка оставалась чёрной. И если бы Ерай пару месяцев назад не заверил, что такое встречается время от времени, Я бы стала считать себя какой-то неправильной. Герай также рассказал, что у отца точно такая же особенность, и что таких магов ценили куда выше. Ещё бы, ночируют что-то прямо под носом, и не заметишь ничего, потому что глаза-то не светятся. Кажется, я знаю, что можно предложить. Хитро улыбнулся Ризо. внимательно посмотрев на меня и скрылся за портьерой. Вернулся он с деревянным ящиком со множеством ячеек, в которых лежали переливающиеся радужными бликами камни. Круглые, овальные, скошенные, расколотые, совсем плоские или бугристые, похожие на пушистые облака. В основном белые, и только несколько в последнем ряду были чёрными. Они-то и привлекли внимание, даже несмотря на то, что блики на них казались куда тусклее на первый взгляд. Но лишь на первый, потому что стоило попасть на них к свету, переливы загорались ярче, чем у белых. «Радужные опалы», — объявил хозяин. «Два верхних ряда с синтернией, нижние — из Ньена». Они чудесные, вырвалось у меня. Хотелось коснуться, погладить пальцами, сжать в кулаке и не отпускать. Попадание с первой попытки, как обычно, рассмеялся Таша. Сколько? Белые по-золотому за камень, чёрные по два. За работу. Если нужен кулон или кольцо, Возьму по цене материалов. Связка из 10 бусин, 3 золотых. Ух. Сколько у меня с собой. Жаль придётся выбирать из нескольких самой-самой. А они все такие. Но не представляла, что не украшения даже, просто кабошоны могут столько стоить. Или именно опалы такие дорогие. Ох. А надо ли мне вообще такое счастье? Дорого ведь. Не лучше ли выбрать что подешевле? Нет. Ну его. Это подешевле. Камень ведь Ризо сам сказал, должен отражать суть души и дара. А тут столько бликов и красок внутри, словно на магические потоки смотрю. Я возьму один чёрный. Вздохнула я и потянулась к кошелю в кармане. И сколько будет стоить одна бусина? Я заплачу, возразил Даша. Первый камень всегда должны дарить, так что пусть будет подарок. Недоверчиво уставилась на метра, пытаясь понять, что у него было на уме. Дорого ведь, Можешь поцеловать меня, если чувствуешь себя обязанной, хохотнул он и чуть наклонился, ткнув в себя пальцем в щёку. Вместо благодарственных поцелуев я потянула Ташу за так удобно подставленное ухо. Руку обожгла морозная волна, стоило коснуться серебряной серьги. Это подарок Первый камень всегда должны дарить. Но ты ведь сам себе покупал. Возмущается Весташа, крутя в руках маятник из яшмы. Всё своё я возьму сам. Жёстко звучит в ответ. Что это? Кто это? Как это? Опять Кирено? Или показалось? Зажмурилась на миг, вспоминая, как Шугин советовал в такие моменты, когда невольно начинаю видеть память вещей или людей, не зацикливаться на этом и не обращать внимания. По мнению фамильяра, это умение изрядно забивало голову и мешало наслаждаться жизнью. Сам кот владел чем-то подобным. Талантов у него оказалось немерено. Одни только кулинарные шедевры и поддержание порядка в доме чего стоили. Что уж говорить о том, что визиты враждебно настроенных теней, я перестала бояться совсем. Благодаря чему сон улучшился стократно, и параное как-то постепенно стало отпускать. Как там говорил Шугин: "Вдохнуть, выдохнуть". и не пытаться запомнить, выкинуть из головы. Лезть в чужие воспоминания или что бы там ни было неправильно и некрасиво. Если люди и хотят чем-то поделиться, они обычно рассказывают друг другу, верно? А топтаться без спросу, даже если очень интересно. «Мне ждать поцелуй?» или пытаться спасти ухо. Ехидным шёпотом спросил Таша, от чего я окончательно пришла в себя. И так уж и быть, быстро коснулась губами тёплой щеки. Стыдно признаваться, а всё ж хотелось это сделать. Спасибо. Всё-таки смутилась и отвела взгляд, пробормотав благодарность под нос. Мы возьмём один кабошон, вон тот, и связку бусин сейчас. Воспользовавшись тем, что я вроде как сдалась, Таши взял дело в свои руки. Также нужен кулон и кольцо. Простые, без излишеств, на первое время. И маятник. Когда будет готово, отправь в дом магистра Ерая Лисырют. И снаравист так отсчитал золотые из своего кошелька. Даже возразить не успела, а Ризо уже заворачивал самый понравившийся камень. И как Таше понял, что именно его я и хотела, и связку бусин в бархатный отрез. Впрочем, спорить, кажется, было уже поздно.